«Конан. Мальчик из будущего». Для кого этот аниме-сериал? Первый аниме-сериал Миядзаки для центрального японского телевидения «Конан. Мальчик из будущего» – это первоклассный образец жанра сёнэн с его приключениями, юмором и драматичными поворотами сюжета. В чем то мультсериал устарел, но он все еще может понравиться младшеклассникам. Премьера в Японии состоялась 4 апреля 1978 года на NHK. Премьеры в России не было. Продолжительность составила 26 эпизодов по 25 минут. Студия производства Nippon Animation. Режиссерами были Хаяо Миядзаки, Кейдзи Хаякава и Сао Токахата. Сценаристами были Хаяо Миядзаки, Акира Накано, Содзи Йосикава, Сатоси Куруми. Сценарий основан на романе Александра Кея «Невероятный прилив». Художником был Нидзоя Мамота Дизайн персонажей сделал Ясо композитором был Синитиро Икебе. Аниме-сериал, заказанный японским телевидением, Конан «Мальчик из будущего» стал первым самостоятельным проектом Хаяо Миядзаки. Работая над экранизацией подросткового романа, режиссер заложит фундамент для своих будущих произведений. Перед тем, как взяться за свой первый полнометражный мультфильм «Люпен. Третий замок Калиостро», Хаяо Миядзаки работает над аниме-сериалом, который выходит на японском центральном телевидении в 1978 году. Мультипликатор решает экранизировать американский подростковый роман «Невероятный прилив», написанный Александром Кеем. Главный сценарист и режиссер 24 из 26 серий Миядзаки сильно отходит от текста оригинала, например, добавив капитана Дайса и Джимсе «Компаньона Конона. Он отходит и от главной сюжетной линии, чтобы добавить свое пацифистское и экологическое послание. В Конане «Мальчики будущего» война опустошает землю к 2008 году и провоцирует цунами, которая погружает большую часть суши под воду. 20 лет спустя юноша, живущий на острове со своим дедом, находит на берегу девушку. В результате он оказывается втянут в войну между двумя городами – Индастрии и Хай-Харбором. В этой истории все хотят завладеть средством для использования солнечной энергии. Одни, чтобы выжить, другие, чтобы победить в войне и удержать свою власть. Сюжет Конона «Мальчика из будущего» послужит основой для Небесного замка Лапута, первого полнометражного мультфильма Миядзаки для студии Гибли. В нем появятся два героя, сильно напоминающие повзрослевших Конона и Лану. Если внешне Монсли, руководящая войсками индастрии, предвосхищает Навсекаю, ее сильный характер становится предвестником принцессы Кушаны и госпожи Эбоси из принцессы Мононоки. Конан и его дедушка кажутся преемниками героев принца Севера, а всевозможные корабли, самолеты, космические ракеты и роботы – отражение страстями Миядзаки к авиации и причудливым механизмам. С первой же серии Хаяо Миядзаки помещает в свое аниме мощное философское послание. Жестокость не приносит ничего хорошего. Человек должен жить в гармонии с природой, а не властвовать над ней, потому что гонка за властью всегда ведет к катастрофе. Вместе с тем он не забывает о юных зрителях. Конан и Джимси, наряду с другими персонажами, становятся источником невероятного количества смешных моментов а способности героев позволяют изобразить самые невероятные события. К истокам. Подростковый роман. Как это часто случалось с аниме сериалами 1970-х-1980-х годов, в основе Конона мальчика из будущего лежит классический подростковый роман. Это невероятный прилив Александра Кея. Действие романа происходит в постапокалиптическом мире. В книге две сюжетные линии. Первое. История семнадцатилетнего подростка Конона, который 5 лет выживал на заброшенном острове, а потом оказался втянут в войну между Индастрией и Хай-Харбором. Вторая – история девушки Ланы, которая пытается спастись от хулигана Орла и капитана Дайса, нанятых Индастрией, чтобы спровоцировать войска Хай-Харбора. Как и в мультсериале, в романе научные открытия и разработки дедушки Ланы становятся источником всеобщей алчности. Однако есть и отличия. В то время как Хаяо Миядзаки создает счастливую концовку для героев с возвращением на остров, Александр Кей оставляет своего читателя с открытым финалом. На Хай-Харбор обрушивается цунами. Чтобы спастись от волны, Конан и Лана вместе с другими жителями укрываются на вершине. На этом роман обрывается, и читателю остается лишь гадать, что будет с героями.